Облупленные морды, костер, ручей, Мы молоды и голодны, как сто чертей. И лялька, лялька, фуфаечки тугой, Курносая, как лайка, хохочет над уходом. Агой садится к чайнику, он хмур ни по годам, щетина как лишайник сползает по щекам, у пруги щёчки пресные, как пара ягодиц. Мы с вами вроде сверстники, хотя и его их, мы поколение лишнее, мы маски без лица, в любви мы знаем ливчики и никогда сердца Стареющие женщины учили нас любви, отсюда горечь желчная и пустота в крови. В эпоху изотопов, реакторов, пластмасс, я человек затоптан, я мразь, а вы промазь. Во всех анжи их любите смиркалость. И в потьмах его носище хлюпал, Как сношенный башмак. А лялька, лялька, лялька, ой, сатана, Ему рюкзачной лямкой порожена, на, на, Газеты пропаганда о Братске, о Сталинград. Поганка ты, поганка, гад, гад, гад, О, как она христала, а после у Альки, Как она роняла. Së zimki, Vogelki